Глава 19 в которой Джеспер Бэг спешит воспользоваться счастливой случайностью. Наши враги проснулись. Страшный шум, внезапно наполнивший подземной залы, скоро убедил нас в этом. Громкие слова команды смешивались со звуками призывного колокола и шумом оружия. Суматоха все усиливалась в продолжении двух или трех минут, пока, наконец, не послышался голос начальника. Я сразу узнал красивый мелодичный голос, не раз слышанный мною на яхте мисс Белинден тот самый голос, который отвечал на роковой вопрос священника в Старом соборе в Ливорно. Обещаешь ли любить эту женщину и быть ей верным другом и покровителем? Громким и внятным. Да обещаю». «Торопитесь, ребята!» — грозно кричал голос мистера Кчерни. «В южных рифах застряло купеческое судно. Скорее по местам, чтобы оно не освободилось, прежде чем мы подойдем к нему на помощь». Грубый хохот нескольких десятков разбойников приветствовал остроумную шутку начальника, голос которого мне показался неестественно дрожащим, как у пьяного или горячечного. Еще две-три минуты продолжался шум, гам и крики. Десятки тяжелых ног бежали по невидимым лестницам, десятки грубых голосов перекликались на всевозможных наречиях. Затем также внезапно наступила полная тишина. Точно сразу все вымерло в таинственном подводном жилище. «Уехали», — прошептал я на ухо мисс Руфь. Это счастливая случайность, посланная нам божественным милосердием. Она не сразу поняла смысл моих слов. При первом звуке голоса мужа страшное волнение охватило ее. Дрожа как в лихорадке, она бессильно упала на колени, шепча побелевшими губами. О Господи, спаси и помоги! Я понял, что она молилась о тех несчастных, смерть которых была решена ужасным сборищем демонов, хохотавших в 20 шагах от нас. «Как вы думаете, мисс Руф? уехал он вместе с другими?» — проговорил я громче. «Да», — ответила она. «Мистер Кчерни всегда участвует в подобных экспедициях. С ним уезжает почти вся команда. Мы с вами теперь одни, Джеспер». На этом этаже, по крайней мере. Я быстро открыл дверь и, перейдя в столовую, вошел в роскошную гостиную. Обе комнаты были пусты. Мисс Руф покорно следовала за мной, очевидно, все еще не понимая моих намерений. Скажите мне, мисс Руф, мне кажется, что в машинном зале должны оставаться люди, ведь воздушный насос нельзя оставлять надолго без присмотра, да и часовых, наверное, всегда ставят у входа. «Словом, как вы думаете, сколько людей остается здесь, когда команда уезжает в экспедицию, подобную сегодняшней?» Она страшно побледнела, поняв, наконец, мою мысль. «О, Джаспер, берегитесь! Не подвергайтесь новым опасностям, друг мой!» вскрикнула она, ломая руки. «Моя жизнь в руках божьих, мисруф. Не задерживайте меня!» «Вспомните, с каким беспокойством ждут известия мои несчастные товарищи, и помогите мне спасти их и вас, мисс Руф. Скажите мне, сколько караульных рабочих может оставаться в нижних залах?» Серьезно повторил я мой вопрос. Она решительно встряхнула своей прекрасной головкой и начала соображать. «Сколько помню, внизу должно оставаться человек пять или шесть на различных сторожевых постах, и, пожалуй, столько же в машинном зале. Вот эта дверь ведет в главный коридор, оканчивающийся у трапа к необитаемой пещере около подземного озера, где ждут ваши товарищи. Железная лестница никогда не снимается, но около трапа должны быть караульные. О, Джеспер, неужели вы решились на такой ужасный риск?» Внезапно вскрикнула она, обессиленная волнением. «Я хочу исполнить святую обязанность, дорогая мисс Руф, и надеюсь на помощь Божью. Дайте мне только привести сюда товарищей, а там мы запрем оба входа. Ведь здесь два входа мисс Руф. «Да», — прошептала она, задыхаясь от сдерживаемых слез. «Через знакомое вам подземелье для комнаты и через площадку Северного мыса на скале, недоступной даже самому сильному приливу. Это специальный ход мистера Кчерни. Вот, Джеспер, если бы вы могли в самом деле укрепиться здесь. Мы сделаем все возможное, мисс Руф, как честные и храбрые моряки. За это могу вам поручиться, а остальное в руках божьих. Но что бы ни случилось, вы должны оставаться в стороне. Прошу вас, дорогая моя, запритесь в своей комнате и молитесь за нас. Ваша молитва будет полезнее вашего присутствия, могущего только смутить нас в минуту опасности. Она поняла, что я прав, что Господь указал нам единственную дорогу к спасению и, шатаясь, удалилась в свою комнату. Я остался один, готовый на все, чтобы только спасти дорогую женщину». Осторожно отворил я первую дверь из красивого розового дерева инкрустациями из бронзы и перламутра и, распахнув ее, очутился лицом к лицу с первым караульным, дремлющим, прислонившись к тяжелым засовам железных ворот, ведущих в уже знакомый мне коридор. Этот человек стоял между мной и товарищами, загораживая мне путь к освобождению. Мне некогда было долго думать». Одним прыжком очутился я возле него, и, схватив его левой рукой за горло, правый приставил дуло моего револьвера к его виску. «Отворяй, Бенно Ринато», — проговорил я, машинально повторяя имя, слышанное мною от маленькой француженки. Внезапно разбуженный караульный совершенно растерялся. Дрожа всем телом, глядел он бессмысленными глазами мне в лицо, очевидно не понимая, откуда взялся этот незнакомый человек и что ему надо. Я тоже пытливо взглянул на своего врага. Это был еще совсем молодой человек, по-видимому итальянец или испанец, красивый и стройный, с незлым и неглупым лицом, внушающий скорее симпатию и доверие, чем страх или отвращение». «Отворяй скорее Бенну Ренату», — повторил я, — «если тебе жизнь дорога, одна минута промедления, и ничто уже не спасет тебя от смерти». «О, сударь, пощадите меня, я готов повиноваться», — пролепетал он, послушно отворяя железные двери. Я понял, что верно угадал его имя и решительно толкнул его вперед. «Веди меня кратчайшим путем к железной лестнице в подземелье, но предупреждаю тебя, Бенно Ринато, при первом подозрительном движении моя пуля отправит тебя туда, откуда нет возврата». Бедняга дрожал всем телом и покорно прошептал. «Не бойтесь, сударь, я всей душой предан к черне. я не обману вас». «Ладно, там увидим, марш вперед». Сурово скомандовал я, не опуская револьвера. Мы быстро продвигались по подлинному спускающемуся вглубь коридору, по которому я час назад добрался до мисс Руфь. Уходя, я крепко запер железную дверь в ее помещение. Она должна была быть ограждена от всякой опасности. Никто не задержал нас, и мы скоро и спокойно добрались до большой подземной залы, которая еще так недавно была полна народу. На этот раз в ней находилось всего пять или шесть человек, частью сидящих за большим столом, спиной к коридору. Я мог проскользнуть незамеченным, но в таком случае за мной оставалось бы значительное число врагов, могущих оказать нам отчаянное сопротивление в несравненно более выгодной позиции посреди незнакомого нам лабиринта подземных ходов. «Не знаю, на что решиться, я колебался», как вдруг мне пришла спасительная мысль, навеянная словами моего несколько оправившегося от страха проводника. «В этой комнате такая же железная дверь, как и наверху», прошептал он мне на ухо. «Только она редко запирается». Я сразу понял важность этого сообщения. Осторожно подкравшись, я быстро захлопнул тяжелую дверь, стараясь не шевельнуть спущенной занавеси и не встревожить спящих или дремлющих разбойников. Когда массивный ключ повернулся в громадном замке, я вздохнул несколько свободнее. «Спасибо, Бенна. Я начинаю думать, что ты менее испорчен, чем я думал. Слава Богу, мы избавились от шести человек. Ты седьмой». «Сколько же теперь осталось, как ты думаешь?» Он стал считать по пальцам. «В машинном зале трое, наверху два часовых, у входа в подземелье, да столько же у лестницы на скале, всего семь человек, сударь. Надеюсь, у вас больше людей?» Я усмехнулся, но не успел ответить, так как запертые в большом зале разбойники очевидно услышали наши голоса, хотя мы говорили шепотом. Они подошли к двери и, найдя ее запертой, почуяли что-то неладное. Мы еще и трех шагов не успели отойти, как услыхали громкие крики и стук. Пойманные в западню разбойники ломились в дверь с дикими проклятиями. Хотя я был уверен в прочности замка и железных засовов, но все же беспокоился, так как страшный шум мог привлечь кого-либо из часовых раньше, чем я успею впустить своих товарищей. К моему радостному удивлению, я нашел дорогу к подземной лестнице свободной. Быстро подняв железный трап, я наклонился и громко крикнул. «Скорей, товарищи! Баркер, полезай первый! Долли, помоги доктору! Спешите, друзья мои! Каждая минута может стоить нам жизни!» Могу себе представить удивление моих бедных товарищей, ослепленных внезапным светом и пораженных моим отчаянным голосом. Однако они не растерялись и с криками радости кинулись к лестнице. «Ура! Капитан жив и здоров!» — вопил зычный голос Питера. «Ура! На приступ! Не роби, ребята! Вперед!» Через пять минут мы все пятеро стояли в первом подземелье у накрепко запертого железного трапа. И доктор Грей спрашивал меня голосом, слегка дрожащим от жестокой боли в раненой ноге. «Что дальше, капитан?» «Прежде всего надо овладеть вторым выходом», быстро ответил я и сейчас же обратился с вопросом к итальянцу. «Скажите мне, Бенну Рената, да только говорите правду ради мисс Целесты». С радостью заметив, как вспыхнуло лицо молодого человека при этом имени, я поспешил прибавить. «Мы — друзья молодых француженок и хотим спасти их, так же, как и к черни. Помогите же нам ради них и ради себя самого, бенну Рената». «Я все готов сделать для вас и для Миледи», — отвечал итальянец с очевидной искренностью. «Так скажите нам, какой вход важнее, этот или тот другой, верхний?» «Главный вход на площади важнее», — не колебаясь, — отвечал Рената. Он укреплен особенно старательно, через него губернатор постарается пробраться сюда. «Ладно, мы сами с зубами, попробуем защищаться. На то и щука в море, чтоб карась не дремал, как говорил мой покойный отец», пробурчал Питер Блей с удивительной быстротой задвигая запасные засовы опускной двери. Только выйдя из первой подземной залы в длинный извилистый коридор с бесчисленными дверями по обеим его сторонам, услышали товарищи отчаянные крики запертых негодяев и поняли, в какое опасное положение, в какое удивительное жилище забросила нас судьба. Несмотря на отчаянные обстоятельства, они не могли удержаться от восклицания удивления и от любопытных взглядов, пока я наскоро спрашивал у доктора Грея о состоянии его ноги. Он отвечал, весело улыбаясь, хотя я и заметил, что каждый шаг причинял ему страдания. «Не обращайте на это внимания, капитан», — решительно заявил он. «Я вижу и понимаю, что нам некогда нежничать. Укажите мне, куда идти, и, поверьте, я не отстану от вас» и в случае нужды сумею отбиться от разбойников не хуже, чем от морского черта. «С божьей помощью мы победим их, доктор», — отвечал я, указывая товарищам дорогу. «Этот коридор ведет в комнаты мисс Руфь, которую надо оградить прежде всего. Поручаю это вам, доктор, и вам, Долли. Мы же остальные постараемся овладеть главной лестницей. Ее защищают четыре часовых. Нас трое». Как видите, партия почти равная. Партия оказалась даже совершенно равной, но только не у главного входа, а в том же полутемном коридоре. Увлеченной и ошеломленной необычайностью обстановки, а отчастью и первым успехом, я совершенно забыл о разбойниках, оставленных в машинном зале. Как негромко шумели рычаги воздушного насоса, как незвучно стонало море над нашими головами, Но крики и стук негодяев, запертых в большом зале, все-таки привлекли внимание их товарищей. Внезапно выскочив из своего логовища, они появились перед нами, полуобнаженные, растрепанные, покрытые грязью и копотью, вдвойне ужасные своей отвратительной наружностью. Впереди всех шел гигантский немец, очевидно пьяный, окликнувший нас хриплым голосом. «Какой тут черт шумит! Что вы за люди? Как сюда попали?» «А вот сейчас увидишь», — отвечал я быстрым движением, поднимая руку, вооруженную заранее приготовленным кастетом. Разбойник понял мое намерение и кинулся на меня. Но я успел схватить его правую руку и свернуть ее тем самым приемом, который так не понравился желтому Дэну. Он еще не опомнился от боли, как мой кастет уже ударил о его висок. С диким криком свалился гигант, давая мне возможность поспешить на помощь кому-либо из товарищей, защищающихся от других разбойников. Я оглянулся. Питер Блей уже справился со своим противником, старавшимся раздробить ему голову большим топором. Ловко увернувшись от удара, наш ирландец всадил свой охотничий нож в грудь негодяя, который испустил дух, не успев даже вскрикнуть. Одному Долли Вендту приходилось худо, так как он имел дело с ловким и сильным разбойником, вооруженным тяжелой полосой железа, которая удерживала в почтительном отдалении короткий нож бедного юноши. «Держись, Долли, я сейчас помогу тебе!» — крикнул я смелому юноше, ловко увертывающемуся от страшных ударов противника. Но не успел я еще сделать шага ему в помощь, как Сет Баркер как-то умудрился проскользнуть между врагами и, внезапно очутившись сзади разбойника, схватить его за горло так крепко, что тот выронил свое оружие, захрипел и свалился на неподвижные тела своих товарищей. «Мы вышли победителями из первой битвы». «Семь до три... 3... десять!» «С торжеством считал я выбывших из строя врагов». «Разгоряченный сражением, побуждаемый страшной опасностью, я не мог чувствовать жалости к убитым». «Осталось всего четыре, друзья мои. Наши шансы уравновешены. Скорее к главному выходу, там решится наша судьба». «О, сударь!» — воскликнул молодой итальянец, глядевший неподвижно на короткое, но страшное побоище. «Не ходите туда! Верхний вход оберегают вооруженные! У вас же нет ружей! Без ружей вам ни за что не справиться с караульными!» «Никто, как бог, голубчик Рената!» — отвечал я. «Ты видишь, он за нас покуда! Веди же нас к верхнему входу, а там что бог даст!» «Вот эта дверь ведет к галерее, кончающейся такой же лестницей, как и нижняя», — объяснял нам дорогой итальянец. «Но ради бога, капитан, подумайте, ведь там двое часовых, да двое на другом посту, недалеко оттуда, и у всех есть ружья!» «Поздно думать, друг мой», — сказал я решительно, отворяя железную дверь и делая знак Питеру и Баркеру следовать за мной. Доктор Грей и Долли Вендет остались на площадке перед железной дверью, ведущей в комнаты мисс Руф, с приказанием наблюдать за итальянцем и убить его при малейшей попытке к измене. Передо мной открылась небольшая круглая пещера, освещенная только слабым отблеском какого-то тусклого света, мелькающего где-то вдали. Я сообразил, что это виднелся свет в конце коридора, примыкающего к пещере, И смело пошел вперед, оставив Питера и Баркера дожидаться меня на месте. С револьвером в руке осторожно продвигался я по темному и узкому проходу, круто поднимающемуся кверху. И тут только стало мне ясно, почему шум нашей борьбы с разбойниками и дикие крики их запертых товарищей не привлекли внимания часовых. Рев моря над моей головой усиливался ежеминутно и мог заглушить, пожалуй, даже целый ружейный залп. Было ясно, что темный ход вел к поверхности моря, то есть к той площадке, о которой говорила мне мисс Руф. Слабый свет приближался, не делаясь ярче. Я понял, что видел клочок ночного неба. «И точно!» Вскоре я наткнулся на узкую и высокую железную лестницу, оканчивающуюся такой же подъемной дверью, как и та, сквозь которую мы вошли в подводный замок. Этот трап был откинут, и сквозь его четырехугольное отверстие я ясно мог видеть свод неба из-под мрачного покрова свинцовых туч, ярко горящую одинокую звездочку. Вид этой блестящей точки наполнил мою душу новой надеждой и горячей благодарностью к Создателю, сохранившему нас среди стольких опасностей. Не для того же спасал он меня до сих пор, чтобы в последнюю минуту позволить погибнуть защитникам правого дела. С удвоенным мужеством начал я подниматься по ступеням железной лестницы, сообразив, что караульные должны были стоять снаружи на скале оберегая вход от нападения внешних, а не внутренних врагов. И я не ошибся, так как скоро расслышал звук шагов, гулко отдающихся от скалистого фунта. Еще осторожнее стал я подвигаться вверх по узкой лестнице, держась левой рукой за перила, правой же сжимая рукоятку револьвера. Еще двадцать ступеней, и свежий ночной воздух пахнул мне в лицо. Голова моя уже находилась на уровне поверхности земли Едва дыша, поднялся я еще на одну ступеньку И остановился без движения Прямо передо мной, к счастью, лицом к морю Медленно прогуливались двое часовых с ружьями на плечах Внимательно глядели они вдаль, на южную сторону острова Где должно было находиться погибающее судно Насколько я мог судить, площадка была невелика и, должно быть, возвышалась крутым обрывом над бешено шумевшими волнами. Быстро решившись, я начал подкрадываться к ближайшему караульному. Нас отделяло шагов пять, не более, когда он внезапно обернулся. «Кто это? Что надо?» Удивленно проговорил он на ломаном английском языке и не успел докончить вопроса. «Выстрел из револьвера», — ответил ему. Он закатался, сделал несколько шагов назад и вдруг оборвался и исчез. Громкий всплеск воды показал мне, его бездыханное тело упало в море. Второй часовой услышал звук выстрела. В два прыжка очутился он возле меня и, очевидно, принимая меня за одного из шайки, начал быстро говорить что-то на непонятном мне языке. Видя его оружие, я понял невозможность терять время на объяснение и попробовал вырвать его у него из рук. И тут он понял, что имеет дело не с сообщником, и, выпустив из рук оружие, выхватил из-за пояса громадный нож и кинулся на меня. Боясь привлечь внимание других часовых, которые, по словам Бенно Рината, должны были находиться где-нибудь поблизости, я не посмел вторым выстрелом покончить с негодяем, не смел также и вступить в рукопашную, не зная места, на котором находился, но опасность которого доказала мне падение моего первого врага. Поэтому я отступил к входу в подземелье и, упершись ногой в железную дверь, твердо ожидал нападения. С диким криком подскочил ко мне разбойник, высоко взмахнув ножом, но я избежал удара, быстро пригнувшись к земле. Затем я, в свою очередь, замахнулся ружьем, оставшимся у меня в руке. Раздался глухой неприятный треск пробитой кости, слабый стон и короткий всплеск воды. Второй часовой исчез в волнах, как и первый. Бог сберег меня еще раз. Не решая ступить ни шагу вперед в опасной темноте, я спустился вниз и захлопнул за собою железную дверь.